«Чёрт!» — Стинов провёл тыльной стороной ладони по внезапно покрывшемуся испаренной лбу. «В чём дело?» — Хук стоял у Игоря за спиной, но изображение на экране ни о чём ему не говорило. Поле по-прежнему окружает сферу. Никаких изменений в его состоянии не отмечается. «И что это значит?» — спросил Хук. «Этому гаду не удалось отключить генераторы?» «Генераторы выключены». Стинов посмотрел на Хука, затем перевел взгляд на Тейнера. «Поле стабильности существует независимо от генераторов». «А как же эксперименты, проведенные на Земле?» Удивленно спросил Асата. «На Земле исследователи работали с миниатюрными моделями, несопоставимыми по размерам с настоящей сферой», ответил Стинов. «По-видимому...» о к р у ж а ю щ а я сферу поле стабилизируется за счет своих размеров. Необходимый минимум энергии оно может получать за счет своего вращения, используя магнитное, либо электрическое поле Земли. «Выходит, что поле стабильности невозможно уничтожить?» Сосредоточенно сдвинув брови, спросил Хук. «Я здесь ни при чем». Едва сдерживаясь, чтобы не захохотать в полный голос, Стинов развел руки в стороны. В следующее мгновение он обхватил Хука рукой за шею и притянул его к себе. «Хук, чертяга, поживем еще! Отпусти, чтоб тебя!» — заверещал Хук, уперевшись кулаком Стинову в живот. «Мало, что ли, на сегодня жертв?» Все сразу посмотрели на безжизненное тело Нади. «Надо же!» — обескураженно покачал головой Волков. «Выжила среди вариантов, чтобы погибнуть среди людей. Это называется судьба!» Выбравшись из объятий Стинова, философски изрек Хук. «Мораль! Не ищи себе плохих друзей и лишних неприятностей!» «Нужно снять с нее армокостюм», — сказал Тейнер. «Нам он еще может пригодиться». «Где Кашин?» — спросил у Хука Стинов. — Ты догнал его? — Я видел, как он нырнул в тоннель. Движением руки Хук откинул волосы назад. Там нет освещения. А я где-то фонарь потерял. Я не стал его преследовать. Просто запер дверь снаружи. — Значит, если поле сохранилось, он все еще там. Не сговариваясь, все разом взяли в руки винтовки и зашагали в одну сторону. Ход в тоннель был закрыт тяжелой металлической дверью со срезанными углами и большим штурвалом ручного запора по центру. «Изнутри дверь открыть нельзя?» — спросил Стинов. «Невозможно», — ответил, берясь обеими руками за штурвал Хук. «Я проверил, прежде чем закрыть». Повернув штурвал пару раз, он уперся ногами в пол и, потянув на себя, с трудом отвалил тяжелую металлическую плиту в сторону. Заглянув в тоннель, Стинов осветил фонарем стены. Проход имел овальное сечение. В ширину он был чуть больше метра. Подняв руку вверх, можно было коснуться ладонью потолка. Сразу же от порога пол уходил вниз под углом почти в 45 градусов. По стенам тянулись подвешенные на скобах черные высоковольтные кабели толщиной в руку. «Спрятаться негде!» сказал Хук, заглянув в тоннель через плечо Стинова. «Может быть, попробовать позвать его?» «Ты бы на его месте вышел?» Оглянувшись на Хука, спросил Стинов. «Мне и на моем месте неплохо», обиженным голосом ответил Хук. «Не хватало мне только за этого подонка р е ш е н и е принимать». «Ладно», — Стинов передал Хуку фонарь, «иди следом за мной и освещай путь». Он снял винтовку с предохранителя и шагнул за порог. «Если что, стреляй, не задумываясь!» Напутствовал его Хук. Стинов начал неторопливо спускаться вниз, держа одну руку на ложе винтовки, а другой придерживаясь за скобы на стене. «Хоть бы ступеньки сделали!» — раздалось у него за спиной недовольное ворчание Хука. «Кабели прокладывали автоматы», — ответил Стинов. «Им ни свет, ни ступени не нужны». «О людях, естественно, никто не подумал», — продолжал гнуть с в о й Хук. Они прошли метров пятьдесят, все время спускаясь вниз. Стинову вдруг показалось, что он заметил впереди какое-то слабое свечение. «Дай-ка фонарь», — протянув руку назад, попросил он Хука. Вытянув руку с фонарем вперед, он ничего не смог рассмотреть. Тогда, нажав кнопку на рукоятке, он погасил фонарь. «Ты что, с ума сошел?» — воскликнул позади него Хук. «Смотри!» — негромко произнес Стинов. По проходу разливалось неясное зеленоватое свечение. «Что это?» — почему-то шепотом спросил Хук. «Поле!» — ответил Стинов, снова включая фонарь. По мере того, как они приближались к полю, Свечение становилось все более интенсивным. Вскоре уже можно было двигаться вперед, выключив фонарь. Стинов остановился метрах в десяти от поля. «Все», — сказал он, — «пришли». «Куда же г а д ё н ы ж делся?» — недоуменно выгнул губы Хук. Стинов достал из кармашка большой шестиконечный сюрюкен и бросил его в сторону поля. Коснувшись поля, звездочка исчезла. Свечение поля в месте контакта с инородным телом на мгновение сделалось чуть более интенсивным. «Ты хочешь сказать, что Кашин тоже так?» Хук указал пальцем в сторону поля. Он бежал, думая, что ты гонишься за ним. При этом был уверен, что поля в туннеле уже нет. Должно быть, в темноте он потерял равновесие и, не успев остановиться, влетел в поле. Поджав губы, Хук покачал головой и посмотрел на поле странным взглядом, вроде как с сожалением. Минуты две он молчал, после чего изрек с серьезным видом. «Я бы сказал, что Вовчику крупно повезло!»